2015. Фиона обошла столько, сколько смогла до вечера, решив, что даже если Клэр уже не в Париже, кто-нибудь из тех, кто знал её, мог бы ей помочь. Она заходила в магазины для художников, студии йоги, обращалась ко всем прохожим, готовым выслушать её. В ответ пожимали плечами, сочувственно улыбались, выражали смущение. Два человека пересняли фотографию своими телефонами и записали ее номер. Фионе стоило бы вернуться в Штаты, где сейчас, по всей вероятности, находилась Клэр. Но когда они с Арно обыщут квартиру Курта, она сможет его прижать с помощью детектива или без. Каким бы здоровым Курт ни был, она от него не отвяжется, пока он не заговорит. Под конец она снова пришла на Понда-Ляр-Шевеше. снова почти пустой. Его перила по-прежнему были увешаны замками, как и на видео, но отдельные секции были очищены от замков и закрыты фанерой. На тротуаре красовался гигантский рисунок сердца с надписью белым на красном по-английски: "Наши мосты больше не выдержат ваших знаков любви". В правом предсердии изображался перечёркнутый замок. На другой стороне моста мужчина перевесился через перила, глядя на шедший по реке теплоход. Фиона прислонилась к перилам спиной, повернувшись лицом не к реке и не к Нотр-Даму, а к самому мосту. День был холодный, туманный. Сколько она сможет простоять здесь, ожидая и наблюдая, пока кто-нибудь не решит, что она хочет покончить с собой. Когда мост опустел, она кричала в сторону реки имя Клер. совершенно бесполезный поступок. В том и прелесть сделать для разнообразия что-то заведомо бесполезное. Она опять усталой проголодалась, и пора было возвращаться к Ричерду и звонить Демьяну, пока ещё не слишком поздно в Штатах. А ещё нужно было позвонить в свой магазин и убедиться, что Сьюзен совсем справляется. Она прокричала имя Клэр 10 раз. Но удачу хотелось ей верить. Начиная с 5 класса, Фиона почти каждую субботу садилась на поезд и ехала к Ника. А родители думали, что она посещает клуб девочек-скаутов. Вжатые никогда не беспокоились, если кто-то не приходил, так что Фиона появлялась там лишь изредка, первые и последние собрания в году, выездные занятия, чтобы её не отчислили. Но чаще всего по субботам она ехала на метро до Эвенстона, а затем надземкой до Белмонта. Она везла брату через весь город рюкзак, набитый тем, что она таскала из шкафов и холодильника дома в Хайленд-парке. Полпачки сыра, кусок масла, остатки чили, пакетик крекеров. Как-то раз привезла ложки, потому что у Ника их не было. Вещи из его комнаты, понемножку, чтобы не заметили родители. носки, фотографии, кассеты. Она бы хотела привезти его пластинки, но они не помещались в её рюкзак. К тому же пластинок хватало у его приятелей. Только года спустя до неё дошло, что они по большому счёту не нуждались в большей части тех вещей, что она привозила. И ложки они могли украсть из ресторана. Они жили в складчину и не голодали. Всего их было пятеро, иногда шестеро-семеро. в одной комнате над баром на Бродвее почти все подростки Фиона выяснила только потом, когда Ник уже умирал, что некоторые из них занимались проституцией. Ник работал упаковщиком в супермаркете, и это вместе с деньгами тёти Норы и несколькими долларами, которые Фиона умудрялась ссучить ему, она всю неделю крала мелочь, чтобы хватило на билеты, а остаток отдавала брату, удерживала его от панели. По крайней мере, так он говорил ей. Она понимала, что он бы в любом случае не признался ей, чтобы она не винила себя за то, что сделала недостаточно, хотя была всего лишь девчонкой и делала всё, что могла. Она стучалась к нему, и он распахивал дверь со словами: "Варежка, крутышка!" Каждый раз было ощущение Рождества, смотреть, как он открывает её рюкзак и вынимает подарки один за другим. Его друзья толпились рядом, громко одобряя штуки вроде ложек. Однажды она умудрилась раздобыть бутылку вина. Они были в восторге. Один из них, Джонатан Бёрд, сочинил про неё песенку. Хотела бы она её вспомнить. К тому времени, как она перебралась в город после школы, Ник жил в отдельной квартире. Но многие из тех ребят продолжали заглядывать к нему и всё так же звали её Варишкой и Кротышкой, пересказывая эти истории друзьям. Эта девчонка была Робин Гудом, говорили они. Джеймс Родние, Джонатан Бёрд. Джонатана она бы не вспомнила, если бы он не умер первым. Он умер не от СПИДа, потому что тогда ещё не придумали этого акронима. Он умер от гриппа. Буква Г означала Гейв, остальное она забыла. В один день Джонатан был здоров, на следующий стал кашлять, через неделю лёг в больницу, а на следующий день его не стало. И только сейчас, на этом мосту, в холодные перила которого она вцепилась обеими руками, только сейчас Фионе пришло на ум, что, возможно, все эти годы её мать знала, куда она ездила по выходным. Когда она стала постарше, и девочки-скауты перестали служить подходящим оправданием, она сочиняла истории, что встречается с подружками на катке или они вместе делают домашку. Может, мать не спроста оставляла свой кошелёк на виду. Выкрикнув на ветре рыме Клэр последний раз, Она услышала, как город бросил ей обратно собственный голос в влажном воздухом, и вспомнила, как её мать звала и звала Ника, крича во двор, когда они были детьми. Может, она так никогда и не перестала его звать. И так и не перестала оставлять повсюду монеты, надеясь, что они найдут дорогу к её мальчику. После смерти Ника мать пила все 20 лет своей жизни Феона понимала, что она раздавлена, но не могла простить её. За то, как они поступили с Никой, мать и отец. В тот вечер, когда отец выгнал Нику из дома, мать стояла рядом, заломив руки и рыдала, но ничего не сделала. Она даже не дала сыну денег. Она спустилась в подвал и принесла ему спортивную сумку, словно делая одолжение. Шли годы. И Фионна навещала родителей всё реже. И она не давала им видеться с Клер. А ведь Клер, наверное, пошло бы на пользу, будь у неё бабушка и дедушка, семейное гнездо, большая семья. Наши мосты больше не выдержат ваших знаков любви. Ну и хер с вами. Она отцепила руки от перил и пошла назад к ричёрду. Поднимаясь по лестнице, она чувствовала запах жареного чеснока